Ресторан "Третий друг" располагался на первом этаже старого шестиэтажного дома у пяти углов. Перед входом в ресторан злобно курила необычайно высокая девица в голубом шелковом платье на бретельках. Несмотря на рост, она была еще и на высоченных каблуках. "Ты кто?" спросила она неприветленно взглянув на меня и стряхнув пепел с тонкой коричневой сигареты. я из фирмы "Будьте здоровы", соврала я. Мне нужна Ирина. Но если "Будьте здоровы", тогда флаг в руки. Непонятно, ответила девица, и посторонилась. Я вошла внутрь и погрузилась в шум, гам, звон бокалов, стук вилок, фальшивые аккорды ресторанной музыки, и прочие ни с чем не сравнимые звуки развернувшегося застолья. Вокруг стола разместились гости, с разной степенью опьянения, на площадке для танцев толкались несколько вяло передвигающихся пар. В главе стола возвышалась крепко сбитая шатенка в коротком бирюзовом платье. В руке она держала микрофон и хорошо поставленным звонким голосом командовала. Так, свидетель приглашает маму жениха. Что значит не хочу? Не хочешь, заставим. Так, конфеты выдаем только членам профсоюза. Кто выиграл конкурс, тому можно. Так, срочно вынули свидетельницу из салата, еще не вечер. И не драться, господа, не драться без моей команды. Я же сказала, еще не вечер. У нас впереди еще четыре викторины и конкурс разденем Таню. «Вы, мужчина в подтяжках, не трогайте пальму. Вас много, она одна. Я протиснулась между танцующими, подобралась к Гадаме в бирюзовом и дотронулась до ее плеча. Ты Ира, да? Допустим, ответила она и тут же выкрикнула в микрофон. «Дядя жениха поставили невесту на место. Я сказала, "Немедленно поставили на место. Это не ваша свадьба". Что значит ваша? А, тогда извините в это время к ней протолкалась та самая высоченная девица в голубом, которая курила перед входом в ресторан. В руке у нее был надломленный каравай. Ты, килька маринованная селедка холодного копчения. Я видел, как ты смотрела на Валерика! Получи, выкрикнула девица и запустила в Ирину караваем. Ирина ловко увернулась от хлебобулочного изделия, но при этом нечаянно задела локтем толстую приземистую женщину лет сорока в накидке из золотистой парчи. Константин Завизжала эта женщина, неожиданно тонким голосом: "Твою жену бьют, а ты молчишь. Кто бьет, Кто бьет? "Откуда ты снизу появился, тщедушный мужичок в коричневом?" и завертел головой. "Лапочка, ты главное не волнуйся. Сейчас мы здесь наведем порядок. Кто тебя обидел, сейчас разберемся. — "Вот это!" Женщина в парче показала на томаду, чедушный мужичок бросился в бой, но на его пути оказалась высокая девица в голубом платье она пнула мужичка ногой, тот взвизгнул и шагнул назад, при этом наступив на подол чего-то вечернего платья. Обладательница подола, полненькая блондинка лет тридцати, попятилась, послышался громкий треск, единственная бретелька, на которой держалось платье, разорвалась, платье упало на пол, и несчастная блондинка осталась в одном белье. Публика натурально оживилась, особенно, конечно, мужская половина. Блондинка оглушительно завизжала и потянула на себя скатерть, чтобы прикрыться. На пол со звоном посыпалась посуда, покатились бутылки, полилось красное вино. Девица в голубом наконец дорвалась до дотомоды и вцепилась ей в волосы. Ирина тоже не осталась в долгу, она схватила огромный свадебный торт и запустила его в лицо долговязой. Но тут к ней с двух сторон подступили женщина в парчовые накидке и ее муж Они действовали слаженно, чувствовалось, что это дружная, проверенная команда, и Ирине приходилось туго. Настало время вспомнить, чему учил меня дядя Вася. Я провела подсечку подножку, несложный болевой прием, расчистила дорогу к выходу и вытащила Ирину из ресторана. Мы добежались до небольшого сквера, плюхнулись на скамейку и перевели дыхание. спасибо тебе, выдохнула Ирина, доставая из сумочки пачку сигарет. Покурим? Вообще-то я не курю, считаю, что это опасно для здоровья, но иногда для пользы дела поступаюсь принципами. Хотя Минздрав и предупреждаю, что курение вредно для здоровья, зато оно полезно для налаживания психологического контакта. С этой целью я ношу в сумочке пачку сигарет. Но сегодня она осталась у Любы, так что Иринины сигареты оказались, кстати. И что? Часто у тебя такое случается? спросила я сочувственно после первой затяжки. Да считай каждый раз, Легкомысленно Муслина, это Серина. Люди же, как считают, если не было драки, значит свадьба не удалась. Сегодня еще ничего. Я с твоей помощью легко отделалась. А так иногда приходится в травму идти. У меня там уже абонемент скидки делают, как постоянному клиенту. Вот, посмотри. Она приподняла волосы и показала небольшой шрам на голове. Это меня прошлым летом невеста приревновала и ударила сумочкой. Сумочкой. Переспросил я удивленно. Вид как будто монтировкой приложили. А ты что думаешь, она в сумочке разводной ключ носила для самообороны? Она снова затянулась и продолжила. А еще у меня случай был. Жених оказался из милиции, только капитан, то ли уже майор. Ну, друзья у него соответствующие. Но все идет чин-чинарём, как положено, невеста украли, у соседей. Жених с приятелями отправился на поиски. Подошли к двери той квартиры, где спрятана невеста, постучали, а им из-за двери родственники невесты ехидно так говорят: "Войку принесли". «Ну и тут у милиционеров сработал, профессиональный инстинкт. У них же, как положено, с похитителями ни в какие переговоры не вступать, а о выкупе и речи быть не может». Короче, героический жених ногой вышиб дверь и вместе со своими друзьями валился в квартиру с криком: "Всем на пол, руки за голову, кто шевельнётся, стреляем на поражение". Невесты и все родственники на пол повалились, руки за голову, все как в кино. Повеселились. Она еще раз затянулась, стряхнула пепел. А прошлая свадьба это вообще что-то. Жених нажался, как свинья по тещу, заснул ее мордой в винегрет, лег на стол рядом с молочным поросенком под белым соусом и заснул. Невест само собой в слезах, Теща хотела милицию вызывать, еле отговорили. Гости посидели немножко и разошлись. А жених два часа проспал, проснулся и потребовал продолжения банкета. Я, говорит, оплатил полную программу и хочу за свои деньги повеселиться как человек. Так что сегодня еще все хорошо прошло, без особенных неприятностей. А ты же сама говорила, еще не вечер. Ну нет, что. Она похлопала по сумочке. Я свои деньги уже получила. Я теперь умная стала, и деньги беру вперед. а то, сама понимаешь, можно и пролететь, как лист Галита над Парижем. Еще одну сигаретку хочешь? Я помотала головой, и тут Ирина наконец схватилась. А ты вообще кто? Ты меня зачем искала? Работу что ли хочешь предложить? Так, значит, ты моё условие уже знаешь, деньги я беру вперёд, сценарий праздника стандартный, эротические конкурсы по желанию заказчика. Да нет, открестилась я. Я вообще по-другому делу, более важному. Так, протянула Ирина и выбросила сигарету. «Вы из милиции, да? Тут я смотрю, приёмчики в драке уж больно хороши. Профессионально вы ими владеете, видна школа. Школа моя заключалась в двух трех занятиях, которые дал мне дядя Вася в своем гараже, поэтому я малость загордилась. Вы наблюдательная женщина, польстила я Ирине. А без этого в моей работе нельзя, согласилась она. Так что вас интересует? Задавайте вопросы. Я всегда с властью сотрудничаю, при моей профессии иначе нельзя. У меня не вопрос, у меня предложение. осторожно подбирая слова, начала я. Насчет вашего Лебе. По поводу убийства вашего бывшего мужа. Ирина едва заметно вздрогнула, и я поняла, что нахожусь на правильном пути. Действовать нужно очень аккуратно, потому что едва она попросит предъявить ей какое-нибудь удостоверение, я буду иметь бледный вид. Тогда она откажется отвечать на вопросы и пошлёт меня подальше. Во всяком случае, я бы на её месте так и сделала. Так вот, вы сказали следователю Кудзяровой, что в день убийства с 12:00 до 8 часов вечера находились на кораблике под названием Машенька. Где справляли золотую свадьбу муж и жена Тарасевич, так? был банкет на 35 человек, гости пили, ели, веселились, любовались берегами берегам рек и каналов. А вы старательно их веселье направляли». Ну да, Ирина опустила глаза. У меня была заявка на этот юбилей. Люди пожилые, аккуратные, всё загодя организовали. В нашем офисе есть все документы, можете проверить. Да нет, зачем же я вам верю? протянула я с такой интонацией, чтобы Ирине стало ясно, что я не верю ей ни на грош. В самом деле, когда эта милиция верила людям на слово. Это каждый свидетель такого наговорит, потом ни в жизнь не разобраться. И как прошел юбилей, спросила я: "Не было никаких происшествий? — "Да нормально все прошло. Люди-то пожилые, гости тоже почти все преклонного возраста, что им бузить-то?" Ирина произнесла это вроде бы уверенно, только глаза чего-то смотрели в сторону. "Да?" скречаво заговорила я, решив действовать по наитию. "А вот ваши заказчики, Тарасевича остались очень недовольны. Говорили, что золотая их свадьба прошла из рук вон плохо, и виновна в этом в первую очередь ведущая. Она совершенно не занималась гостями и вообще не выполняла свои обязанности. Только вовсю какие с племянником юбиляров так что его жена была очень недовольна, и дело дошло даже до драки, в результате которой случайно попало самому господину Тарасевичу, а его племянник едва не свалился в воду. Да быть такого не может. Ирина вскочила и возмущенно вытаращила глаза. А так вы утверждаете, что такого не было? кротко спросила я. Тогда придется устраивать вам с Тарасевичами очную ставку. Она с размаху плюхнулась на лавочку и посмотрела на меня пристально. В моем взгляде сквозила просто голубиное кротость. Однако, не зря Ирина была наблюдательным человеком. Она усмехнулась и доставила новую сигарету из пачки. "Много куришь", заметила я. "Здоровье надо беречь, у тебя ведь ребенок». "Ладно. Поймала ты меня", усмехнулась Ирина. "Не была я на том юбилее со Светкой Ломакиной поменялась". "А что, правда? Все старые хрычи недовольны остались?" "Понятия не имею", я пожал плечами. "Мне до них дела нету". Меня волнует, где ты в тот день была. Есть у меня один человек, Ирина, невидящими глазами смотрела вдаль. Не такой, как Пётр. Муженек мой, если честно, порядочная была скотина. И когда жила с ним, радости особо не испытывала, а уж когда развелись, то его все худо стало. «С чего развелись-то? Полюбопытствовала я, для оживления разговора. «Да совсем он невозможный стал, пьянки, гулянки, по бабам бегал, ночевать не приходил, а когда придет, то смотреть невозможно. «Руки распускать начал. Я кивнула. Все, как описывала Люба, видно, покойная Пётр Кондратенко со всеми своими женами действовал по одному и тому же сценарию. А уж когда сына по пьянму делу напугал до смерти, я и не выдержала, продолжила Ирина. Подала на развод. И такого наслушалась, нервов измотало страшное дело. Я снова кивнула, как все знакомо. Случайно мы с тем человеком встретились, говорила Ирина. Я первое время и не верила, что такие люди бывают. Отношения, разговоры, обращения Все не такое, как будто человек с другой планеты. И так мне с ним хорошо. Мы уже почти год встречаемся. Он женат, что ли? Да нет, просто я сама не хочу торопиться. Пускай все развивается как должно. Ты пойми, человек-то уж больно приличный, терять такого не хочется. И чтобы следователь не подумал, что я на пескиных костях счастье хочу построить. Я ему не сказала, что мы с ним в тот день в Выборг ездили. У него там какие то дела были, а потом погуляли, а в ресторане пообедали. В общем, провели целый день только вдвоем. Не хочу его впутывать в эту грязь. Так выходит, ты у тебя мотив имелся для убийства мужа бывшего. Задумчиво заговорила я, чтобы он твою личную жизнь не испортил этому твоему замечательному человеку. Про тебя ничего не наговорил. В общем, так. Ирина загасила сигарету. мужа своего бывшего я не убивала. Если станете на меня убийство, вешать, то я уж как-нибудь принципами поступлюсь и представлю надежного свидетеля, что в тот день я с ним в Выборге была. Пусть он меня после этого бросит, но свобода дороже. Сент ведь сиротой останется, если со мной что. Ладно, так и договоримся. Я тоже встала. Я тебе верю. Для чего тебе сдался тут муженек бывший, когда собираешься новую жизнь начинать? На прощение я выяснила у Иры координаты другой жены Марина. Она работала в фирме, которая называлась Солнечный закат. Спиртное что ли выпускают? осведомилась я по аналогии с известным коктейлем «Текиловый рассвет. Да нет, там частная богодельня, усмехнулась Ирина. Поезжай, сама все увидишь. Таксист высадил меня возле трехэтажного особняка неподалеку от Черной речки. Особняк стоял в саду, среди кустов и деревьев. Там и тут располагались качели и садовые скамейки. Окна первого этажа были открыты, оттуда доносились звуки фортепьяно и хорошо поставленный голос, который старательно выводил: то березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой. Я невольно вспомнила детский сад, там разучивали эту песню на музыкальных занятиях. Я позвонила в дверь, мне открыла симпатичная женщина лет 40, в тщательно отглаженном белом халате. На нагрудном кармане халата был приколот бейдж с именем и отчеством Анна Аркадьевна. Приветливо улыбнувшись, она спросила: "Вы к кому?" Солнечный закат здесь?" осведомилась я неуверенно. "Я хотела поговорить с Мариной Кондратенко". "А Марина Андреевна сейчас проводит занятия с младшей группой", сообщила женщина. "Я провожу вас к ней. Вы посмотрите, как у нас здесь все организовано". Она пошла влево по коридору, как раз в ту сторону, откуда доносилось пение, и сделала мне знак следовать за собой. На полпути Анна Аркадьевна повернулась ко мне и спросила с интересом: "А кто у вас, мальчик или девочка?" Э, мальчик", ответила я чисто машинально. Просто я привыкла именно так отвечать на этот вопрос, когда его задавали владельцы собак относительно пола моего любимого Бонни. "О, мальчик!" женщина оживилась. "Это замечательно. К сожалению, у нас гораздо больше девочек, и это не очень хорошо для психологического климата в коллективе. Каждый психолог знает, что предпочтителен более ровный состав. Я немного растерялась, но решила лучше промолчать. Дядя Вася внушил мне, что в сомнительной ситуации нужно поменьше говорить и побольше слушать. Мы подошли к двери, из-за которой доносились фортепианные аккорды. Анна Аркадьевна приложила палец к губам, открыла дверь и вела меня в большую светлую комнату посидите здесь, пока занятие кончится. Марина Андреевна с вами поговорит. Она вышла, а я села в глубокое кресло и огляделась. Комната, куда я попала, сияла отделкой в жизнерадостных золотистых и розовых тонах. Вдоль стен стояли низенькие диванчики, обитые беленым холстом, а ближе к центру помещения маленькие стульчики, вроде тех, какие бывают в детском саду. Однако на стульях сидели не дети, которых я ожидала увидеть, а старики точнее, в основном старушки в одинаковых синих платьях. Были среди них и два или три старика. Один очень представительный, с пышной гривой седых волос. Посреди комнаты стояла пианино, за которым на высоком крутящемся кабинете сидела худощавая женщина лет 35 в таком же, как у первой, белом халате. Темные волосы были зачесаны гладко и заколты старушными шпильками. Она старательно выводила ту самую песню про берёзку, рябинный куст, ракита над рекой аккомпанируя себе на пианино. Некоторые старушки подпевали ей, фальшивя избиваясь, а другие молча переглядывались или в полголоса о чем то разговаривали. Женщина за пианино извлекла из инструмента последние аккорды и повернулась к своей аудитории. Я увидела, что она довольно красива, но с длинный, глаза глубоко посажены. «Леночка Васильева выпели немного не в той тональности говорила она строго. А Паша Новиков вообще перепутал песню. Мы пели не про паровоз, про паровоз было в прошлую пятницу, а сегодня мы пели про березку и рябину. А я больше люблю про паровоз, недовольным голосом проговорил толстый старик с лысым шишковатым черепом. Пашенька, ну нельзя же каждый раз петь одну и ту же песенку, наставительно проговорила женщина и снова повернулась к своему инструменту. Спой нам песню, перепелка-перепелочка!» — затянула она неестественно бодрым голосом. Раз иголка два иголка будет елочка, раз дощечка два дощечка будет лесенка. Неожиданно ко мне подсел тот представительный седоволосый старик, на которого я обратила внимание, войдя в комнату. А можно я с вами немного посижу, прошептал он заговорщическим тоном. знаете, здесь так редко встретишь молодую женщину ну, так вот же. Вот Марина Адревна у вас тоже молодая. Я кивнула на женщину за фортепиано. А в обласу проворчал старик. Ворона на заборе. И вообще она не видит во мне мужчину, она видит во мне только пациента. Я на всякий случай немного отодвинулась. Марина тем временем жизнерадостно распевала: раз словечко, два словечка будет песенка". А выпить немножко не хотите? прошептал общительный старец. У меня фляжка есть, а в ней коньяк французский. Мне иногда Элеонора приносит. Элеонора? я с интересом покосилась на соседа. кто такая Элеонора? Кто-то из персонала? А, ну да, с этими не договоришься, он вздохнул. Элеонора моя старинная приятельница. Ну, вы меня понимаете. И он принял нарочито скромный вид, с каким большинство мужчин за рюмкой водки повествует о своих любовных похождениях. А вы говорите, что редко видите молодых женщин, проговорил я насмешливо. А кто вам сказал, что Элеонора молодая? Я же говорю, она моя старинная приятельница. И потом, она может приходить сюда очень редко, только когда Никодим, ее муж в командировке. Он у нее ужасно ревнивый, настоящий тело. Валя Семирадский, строго проговорила Марина Андреевна, прервав пение. Прекратите приставать к посетительницам. Я лишу у тебя сладкого. А вы, Паша и Саша, думаете, я не вижу, что вы играете в преферанс? Если будете плохо себя вести, я э, расскажу о вас. Старик с шишковатым черепом испуганно спрятал в карман засальную сольную короду карт. Я, кажется, предупреждала всех, что не потерплю в группе спиртные напитки. нет, ну вы как дети. И Марина Андреевна сокрушенно развела руками. "Ну вот, видите, как к нам здесь относятся", вздохнул мой сосед. "Кстати, позвольте представиться. Валентин Евгеньевич Семирадский, доктор наук, член-корреспондент Академии наук". "Да что вы говорите?" на этот раз я взглянула на него с уважением. "Как же вы здесь оказались?" "Это все Антонина", он снова вздохнул и опустил плечи. "Что, еще одна старинная приятельница?" "Да что вы?" Яб с такой как Антонина никогда и ни за что, даже под страхом смерти. Ленца Валентин Евгеньевич проступило омерзение. Антонина это моя невестка. Ей ведь телено даело ждать, когда все произойдет естественным путем. Он замолчал, и мне пришлось напомнить о своем существовании. «Э, что произойдет? Валентин Евгеньевич покосился на меня и мрачно проговорил: Неужели непонятно? Ей надоело дожидаться наследства. Но вы понимаете, профессорская квартира, академическая дача. А я все никак не хотел вести себя соответственно возрасту, заниматься тем, чем занимается большинство моих сверстников. Инфаркт, инсульт, гражданская панихида, некролог в центральных газетах, могила на Серафимовском кладбище. Это, кстати, отсюда совсем недалеко. Но она решила немного поторопить события. Собрала консилиум из своих знакомых психиатров. Ну и они постановили, что в моем возрасте излишний интерес к жизни это противоестественно, и упекли меня сюда. Какой ужас, искренне воскликнула я. Вы говорите, это ваша невестка? Ну, а что же сын? Он спокойно смотрел на все это. Сын. Валентин Евгеньевич пренебрежительно махнул рукой. Этот подкаблучник делает все, что велит Антонина. Ему важно одно чтобы его не тревожили, чтобы дали спокойно заниматься своей коллекцией. Он, видите ли, филотелист. Валя Семирадский строго прикинула на моего собеседника воспитательницы. Я ведь велела тебе не приставать к посетительнице. Сейчас же отсядь от нее». Валентин Евгеньевич грустно развел руками и пересел на один из детских стульчиков. А сейчас, дорогие дети, э, то есть прошу прощения, дорогие воспитники, мы займемся рисованием. Все приготовили свои альбомы, взяли карандаши и посмотрели на этот букет. Марина Андреевна поставила на пианино большой глиняный кувшин с букетом желтых нарциссов и внимательно оглядев стариков, проговорила: э, даю вам 40 минут, потом проверю. Кто нарисует лучше всех, получит к ужину дополнительный десерт". Она убедилась, что все старики увлечённо зашуршали карандашами и подсели ко мне. "Вы хотите устроить в наш пансион кого-то из родственников?" проговорила она задушевно. "Это очень правильное решение. Вы подарите своему родственнику несколько лет прекрасной, наполненной жизни, именно то, что мы называем солнечный закат. Вы видите, что у нас здесь настоящая домашняя обстановка, очень хорошие бытовые условия, прекрасный уход" А самое главное, мы создаем для наших воспитанников живую творческую обстановку. Они поют, рисуют, общаются, играют в развивающие игры. Развивающие игры? переспросила я удивленно. мне кажется, в этом возрасте вряд ли уместно говорить о развитии. Ну, возможно, я не совсем удачно выразилась. Но, тем не менее, они постоянно заняты, и у них нет времени на то, чтобы предаваться неприятным мыслям. ну, вообще-то я здесь по другому поводу. По какому? Марина Андреевна насторожилась, что опять написали жалобу? Не верьте ни одному слову, не верьте. Ей нечего делать, вот она и пишет во все инстанции. Не понимаю только двух вещей: как она умудряется передавать свои кляузы на волю, то есть за пределы нашего пансиона, и почему занятые люди тратят свое драгоценное время на проверку всей этой ерунды. Только за прошлый год к нам приезжали три комиссии для проверки ее жалоб. Вдруг одна из старушек тонко-противно завизжала. А, Марина Андреевна, она опять, Марина Андреевна. А Новиков отобрал у меня зеленый карандаш. Паша Новиков, строго проговорила воспитательница. Сколько раз я тебе говорила, не отнимаю у девочек карандаши. Да, недовольно проворчал шишковатый. А как прикажете нарисовать этот чертов букет без зеленого карандаша? Я убежденный реалист, а вы хотите, чтобы я на старости лет стала авангардистом? Не дождетесь?» Я ни за что не отступлю от правды жизни, не поступлюсь своими эстетическими принципами, черт бы вас всех поурал. И сколько тебе говорить, не смей выражаться, хотя бы при девочках постыдись. Выражаться? Шушкова расхохотался. Да вы еще не слышали, как я выражаюсь, если я начну выражаться. у вас уж в трубочку свернулся, а с этой богодельни крышу снесет». О, Паша, Паша, прекрати сейчас же, попыталась пристыдить старика Марина Андреевна. Вы же все таки народный художник, лауреат государственной премии. Старик обиженно замолчал, а я удивленно спросила: "Что, правда, лауреат?" "Конечно", чихнула воспитательница. "У нас вообще замечательный контингент. Так что вы можете не сомневаться, привозите своего родственника". "Ах, вы ведь приехали пожалуй, Бенавосёловы", испахватилась она. "Но уже видели, она удивительно сплоченная особа" она насчет карандашей. Она в прошлом заслуженная учительница республики. Так вбила себе в голову, что у нас неправильные методы воспитания контингента. Вот и пишет во все инстанции. Да я вовсе не по жалобе, заверила я Марину Андреевну. Я по поводу смерти вашего бывшего мужа, Петра Кондратенко. Тише. Марина Андреевна изменилась в лице и опасливо оглянулась на своих воспитанников. Не нужно, чтобы они слышали. Они перестанут меня уважать. Я подумала, что рассказ об убийстве вынесет хоть какую-то свежую ноту в тоскливое пресное существование бывших академиков и творческих людей и добавит Марине Андреевне популярности, но промолчала. Со своим уставом, как известно, в чужой монастырь не ходят.